С другой стороны, ум, далеко превышающий среднюю норму, есть явление ненормальное, неестественное. Но раз оно на лицо, то для счастья его обладателя необходим ещё досуг, столь не нужный одним и столь пагубный для других. Без досуга он будет пегасом в ьерме, то есть несчастлив. Если же сочетаются обе,